Нил Гейман. Для вас оптовые скидки. Пинтер никогда не слышал об Бористипе Керенском, малоизвестном последователе Сократа, который утверждал, что избежать неприятности – это высочайшее из достижимых благ. Тем не менее, он проживал свою бедную событиями жизнь в соответствии с этим принципом. Во всех отношениях. Кроме одного – «Азарт при распродажах, но кто из нас вполне от этого избавлен? Он был человеком очень умеренным. Он не впадал в крайности. Речь его была правильной и сдержанной. Он редко переедал, а пил достаточно для того, чтобы поддерживать разговор, и не больше. Он был далеко не богат и никоим образом не беден. Он любил людей, и люди его любили». Зная все это, могли бы вы себе представить, что встретите его в грязном пабе в самом отвратительном уголке лондонского истенда, занятого заключением так называемой сделки с человеком, которого едва знал? Нет, не могли бы. Вы бы даже не поверили, что он ходит в пабы. И до вечера одной пятницы были бы правы. Но любовь к женщине может не весь что сделать с мужчиной. Даже таким бесцветным, как Питер Пинтер. Открытие, что мисс Гвендолин Торп, 23 лет, проживавшая по адресу Oak 3 Terras 9, гуляет, говоря по-плебейски, с приятным молодым джентльменом из бухгалтерии, после того, заметьте, как согласилась надеть обручальное кольцо девятикаратного золота, украшенное натуральной рубиновой крошкой и с камнем, который вполне может сойти за бриллиант, цена 37 37,5 фунтов – а на его выбору у Питера ушел почти весь обеденный перерыв, может заставить мужчину совершать очень странные поступки. Из-за своего шокирующего открытия Питер провел без сна ночь с пятницы на субботу. Он метался и ворочался на кровати из-за неотвязных видений Гвендолина Арчи Гиббонса, Дон Джоана из отдела учета, которые плыли и скакали у него перед глазами, совершая действия, которые сам Питер, если его припереть к стенке, вынужден был бы признать совершенно невозможными. Но от ревности в нем разлилась желчь. И к утру Питер решил, что с соперником следует покончить. Утро субботу он провел в раздумьях, каким образом люди вступают в контакт с наемным убийцей, поскольку самое большее, что было ему известно, это то, что таковые не служат в торговых центрах. Ибо все три участника вечного треугольника, а также совершенно случайное и обручальное кольцо, были оттуда. А спросить кого-либо напрямую он опасался, не желая привлекать к себе внимания. Вот почему в субботу днем мы застаем его пролистывающим желтые страницы. Он обнаружил, что наемные убийцы не значились между надежными средствами для похудания и наймом няни. Киллеров он не нашел между камуфляжной одеждой для детей и красивыми потолками по разумным ценам. А убийц не было между туры дешево и умеренные цены на прокат автомобилей. Раздел «Профилактика и борьба с вредителями» выглядел обнадеживающе, однако более близкое изучение рекламных объявлений показалось, что речь шла о борьбе исключительно с крысами, мышами, блохами, тараканами, молью, кротами и крысами, из чего следовало, как заметил Питер, что здесь имеют особый зуб именно на крыс, а совсем не с тем, что он имел в виду несмотря на это будучи по натуре аккуратным он досконально изучил рекламное объявление в этой рубрике пока не наткнулся внизу второй страницы на крошечное объявление которое показалось ему многообещающим полное и осторожное избавление от надоедливых и нежелательных млекопитающих и так далее говорилось в начале далее шла подпись кетч харерберг и кетч давно на рынке Адрес указан не был. Только телефон. Питер набрал номер, удивляя самому себе. Сердце подпрыгивало в груди, но он пытался выглядеть беспечным. Один, два, три гудка. Питер начал было надеяться, что никто не ответит, и он сможет об этом забыть, как раздался щелчок, и энергичный молодой женский голос произнес «Кетч Харберг кетч, чем могу служить». Из осторожности, не назвав себя, Питер сказал — Сколь велики, хотел бы я знать, млекопитающие, с которыми вы имеете дело, от которых вы избавляете. — Ну, это зависит от того, с кем вы желаете покончить, сэр. Он собрался с духом. — А если это человек? Её голос остался столь же энергичным и невозмутимым. — Без проблем, сэр. У вас под рукой бумага и ручка? «Хорошо. Будьте в пабе «Грязный осёл» на Little Courtney Street, Е3. Сегодня 8 вечера. Держите в руках свёрнутую трубочкой газету Financial Times, которая розовая, сэр, и наш сотрудник вам подойдёт». И повесила трубку. Питер ликовал. Все оказалось намного проще, чем он воображал. Он спустился, чтобы купить Financial Times, нашел в гиде по Лондону Литтл Кортни Стрит и остаток дня смотрел по телевизору футбол, представляя во всех подробностях похороны приятного молодого джентльмена из отдела учета. Пап Питер нашел не сразу, но в конце концов заметил вывеску, на которой был изображен осел и которая была к тому же очень грязной. Грязный осёл оказался небольшим и не особенно грязным пабом, плохо освещённым, где, подозрительно поглядывая по сторонам, группки небритых завсегдатов в пыльных спецовках ели чипсы и пили гинес, напиток, которым Питер никогда особо не увлекался. Он старался держать под мышкой свою газету так, чтобы её было хорошо видно, но никто к нему не подошёл, и тогда он взял полпинты Шэнди и ретировался за столик в углу. Не способный ни о чем больше думать, в ожидании он попытался читать газету, но, заплутав в лабиринте фьючерсов на зерно, сдался и уставился на дверь. Он ждал уже почти десять минут, когда в паб ввалился небольшого роста суетливый человек, который, оглядевшись, подошел прямо к его столику и уселся напротив. Садясь, он протянул руку. Кэмбл Бертон кэмбл из-за Кэч Я слышал, у вас есть для нас работа!» Он не был похож на киллера. Питер так ему и сказал. «О, помилуйте, конечно, нет. Я не принадлежу к исполнителям. Я из отдела продаж». Питер кивнул. В словах Кэмпбла был свой резон. «Можем мы... Э, говорить без обиняков?» «Конечно. На нас никто не обращает внимания. Прежде всего, сколько человек вы хотели бы устранить?» «Только одного. Его зовут Арчибальд Гиббонс, и он работает в бухгалтерии Клеймиджа». «Его адрес...» Кэмпбелл его прервал. «Мы поговорим о деталях позже, сэр, если не возражаете. Давайте сразу обсудим финансовые условия. Начнем с того, что контракт обойдется вам в 500 фунтов». Питер кивнул. Он мог себе это позволить и на самом деле ожидал, что придется заплатить немного больше. «Хотя у нас всегда есть специальные предложения», учтиво заметил Кэмпбелл. Глаза у Питера загорелись. Как я заметил ранее, он любил скидки и часто покупал на распродажах или по спецпредложениям вещи, которым потом не мог найти употребление. Кроме этого недостатка, которым столь многие из нас обладают, повторюсь, во всём остальном он был чрезвычайно умеренным молодым человеком. «Специальное предложение?» «Двое по цене одного, сэр!» М -м -м -м -м -м, Питер задумался. Выходило всего по 250 фунтов за каждого, что, как ни крути, не так уж плохо. Была лишь одна загвоздка. «Боюсь, у меня нет другого человека, которого я хотел бы убить». Кэмпбелл выглядел разочарованным. «Как жаль, сэр! За двоих мы могли бы еще опустить цену. Положим до 450 фунтов». «В самом деле...» «Видите ли, это обеспечивает занятость наших сотрудников. Если хотите знать, — и он понизил голос, — работы в этой сфере постоянно не хватает. Не то, что в прошлые времена. Неужели не найдётся ещё хотя бы один человек, которого вы предпочли бы видеть мёртвым?» Питер призадумался. Он терпеть не мог упускать выгоду, но в голову ему больше никто не приходил. Он любил людей, но при таких скидках... «Послушайте», — сказал Питер, — «могу я подумать до завтрашнего вечера». Продавец был доволен. «Конечно, сэр», — сказал он. «Уверен, кто-нибудь да придет вам на ум». Ответ, такой очевидный, нашелся в ту же ночь, когда Питер уже погружался в сон. Он сел на постели, включил настольную лампу и записал имя на обратной стороне конверта, чтобы не забыть. Сказать по правде, он вовсе не думал, что его забудет, поскольку все было мучительно очевидно. Но ведь никогда не знаешь, чего ждать от этих ночных мыслей. Имя, которое он записал, было Гвендолин Торп. Он выключил свет, свернулся клубочком и вскоре уснул. И видел всю ночь мирные, замечательно безубийственные сны. Когда он приехал воскресным вечером в грязного осла, Кэмпбелл его уже ждал. Питер заказал себе выпивку и сел рядом. «Я согласен на ваше специальное предложение», сказал он вместо приветствия. кэмбл энергично кивнул. «Воистину мудрое решение, если позволите, сайр». Питер Пинтер скромно улыбнулся, как читатели Financial Times, решивший важную бизнес-проблему. «Я так понимаю, это мне обойдется в 450 фунтов». «Неужели я назвал такую сумму, сэр? Простите, ради бога. Должен извиниться, но я имел в виду нашу оптовую скидку, а так за двоих с вас четыреста семьдесят фунтов». На пресном свежем лице Питера читались разочарование и жадность. Ему не хотелось платить лишних 25 фунтов. Однако что-то в словах Кэмббла привлекло его внимание. «Оптовая скидка?» «О, да но я сомневаюсь что вас может это заинтересовать нет почему же мне интересно очень хорошо сэр оптовую скидку делают за большую работу 10 человек питер подумал уж не ослышался ли он 10 человек получается всего 45 фунтов за каждого да сэр но такой заказ для нас выгоден понятно сказал питер а еще он сказал в «Мы можем встретиться завтра вечером!» «Конечно, сэр!» Придя домой, Питер нашёл кулачок бумаги и ручку, записал в столбик номера от одного до десяти и стал их заполнять. Один, арчиг 2 Гвенни, 3 Написав первые два имени, он замер, грызя ручку, вспоминая причинённые ему обиды и людей, без которых мир станет лучше. Выкурил сигарету. Походил по комнате. «Ага, учитель физики в школе получал удовольствие, отравляя ему существование. Как же его звали? И жив ли он еще?» И хотя Питер не был в том уверен, под номером три он записал «Учитель физики, средняя школа на Эббот-стрит». Следующее имя пришло на ум сразу, потому что начальник отдела пару месяцев назад отказался повысить ему зарплату. Зарплату в конце концов повысили, но это уже не имело значения». Под номером четыре значился мистер Хантерсон. Когда ему было пять, мальчик по имени Саймон Эллис вылил ему на голову краску, пока другой, Джеймс, как его там, Питера держал, а девочка по имени Шерон Хартшарп смеялась. Соответственно, они значились под номерами от 5 по 7 включительно. Кто еще? Он вспомнил о человеке из телевизора, который, читая новости, противно хихикал тот тоже попал в список. А соседка с маленькой собачкой, что гадит в холле? Соседка и её собака стали номером 9 Самым трудным оказался десятый номер. Он поскрёб затылок и пошёл было на кухню за чашкой кофе, но примчался назад и рядом с цифрой 10 написал «Мой двоюродный дедушка Мервин». Старик, по слухам, был при деньгах и можно предположить, хотя и не наверняка, что тот ему кое-что оставит. Довольный хорошо сделанной работой, Питер отправился спать. В понедельник всё было как всегда. Питер работал старшим продавцом-консультантом в книжном отделе, и обязанности у него было немного. Он крепко сжимал список, держа руку глубоко в кармане, упиваясь властью, которую тот ему давал. Он самым приятным образом провёл обеденный перерыв в обществе Гвендолин, которая не знала, что он видел, как они сарчи шли на склад, и даже улыбнулся приятному молодому человеку из отдела учёта, встретив его в коридоре. В тот вечер он торжественно выложил список перед Кэмблом. Лицо человека из отдела продаж вытянулось. «Боюсь, у вас тут не 10 человек, мистер Питер», — заметил он, — «Вы посчитали соседку и её собаку как одну персону, то есть всего получается 11, а это будет стоить дополнительно...» Он быстро включил карманный калькулятор. «Дополнительно 70 фунтов. Может, не будем включать собаку?» Питер помотал головой. «Собака такая же противная, как и женщина. Может, даже ещё противней?» «Тогда, боюсь, у нас возникла небольшая проблема. Если только не...» «Что?» если только вы не захотите воспользоваться нашими скидками на «крупный опт». Но вы ведь не захотите. Есть слова, которые меняют людей, слова, которые заставляют их краснеть от радости, волнения или страсти. Для одних таким словом является «природный», для других — «оккультный». Для Питера таким словом был «опт». Он откинулся на спинку стула. «А на каких условиях?» — спросил он тоном искушенного покупателя. «Видите ли, сэр», — кэмбл позволил себе короткий смешок, — «мы можем ха, дать вам оптовую скидку, по которой каждый обойдется вам по 17.50, если в вашем списке будет свыше 50 человек, или даже 10 фунтов, если их будет больше 200 «Полагаю, вы спустились бы до пятерки, если бы мне потребовалось устранить тысячу человек, не так ли?» «Нет, сэр», — кэмбл был потрясён «Если вы закажете такое число, мы сможем устранить их за один фунт каждого». «За один фунт?» «Совершенно верно, сэр. Маржа не велика зато это оправдано высоким оборотом и производительностью». Кэмпбелл встал. «Завтра в то же время, сэр». Питер кивнул. «Тысяча фунтов. 1000 человек. У Питера Пинтера даже не было столько знакомых. Но в таком случае...» «У него есть палата общины и палата пэров». Он не любил политиков. Они вечно спорили и ссорились и никак не могли остановиться. А для такого случая идея потрясающая по своей смелости. Это круто, дерзко, а идея засела в голове и никак не уходила. Его дальняя родственница вышла замуж за младшего брата, то ли графа, то ли барона... В тот вечер по дороге домой он остановился возле небольшого магазина, мимо которого проходил тысячу раз, ни разу не заглянув. На табличке в витрине говорилось, что здесь могут добросовестно проследить вашу родословную и даже нарисовать вам герб, если свой вы случайно утратили, а также впечатляющую геральдическую карту. Они были очень внимательны и перезвонили сразу после семи, чтобы сообщить новости». Если примерно 14 миллионов 72 тысячи 811 человек умрут, он, Питер Пинтер, станет английским королем. У него не было 14 миллионов 72 тысяч 811 фунтов. Но он предполагал, что когда речь идет о таких цифрах, мистер Камбелл сделает для него специальную скидку. И он сделал. И даже бровью не повел. «На самом деле», — сказал он, — «это обойдётся довольно дёшево. Видите ли, мы не станем заниматься ими индивидуально. Небольшие ядерные бомбы, продуманная бомбардировка, отравление газами, эпидемия чумы, радиоактивная вода в бассейнах, низкие частоты. А потом можно будет просто провести зачистку. Что вы скажете о четырёх тысячах фунтов?» Менеджер по продажам выглядел довольным. «Наши сотрудники будут рады такой работе, сэр», он усмехнулся. «Мы особенно дорожим оптовыми заказчиками». Когда Питер вышел из паба, подул холодный ветер, и старая вывеска здорово раскачивалась. «Не слишком-то похоже на грязного осла», — подумал Питер. «Скорее, конь бледный». В ту ночь, засыпая, Питер мысленно репетировал коронационную речь, когда в голову пришла мысль и застряла. И никак не уходила. А вдруг есть возможность ещё больше сэкономить и получить ещё большую скидку? Он выбрался из-под одеяла и подошёл к телефону. Было почти три часа утра, но всё-таки. Открытые жёлтые страницы лежали на том же месте, где он оставил их в прошлую субботу. И он набрал номер. Никто не отвечал целую вечность. Наконец в трубке щёлкнуло, и недовольный голос сказал «Берг Херкетч, чем могу быть полезна?» «Простите, надеюсь, я не слишком рано», — начал он. «Конечно нет, сэр. Я хотел бы поговорить с мистером Кэмблом». «Вы можете подождать? Сейчас узнаю». Несколько минут Питер ждал, прислушиваясь к подозрительным потрескиваниям и шепоткам, которые всегда эхом отдаются в трубке на свободных линиях. «Вы все еще здесь, сэр?» «Да, я здесь». «Соединяю», — раздался гудок потом. «Кэмпбелл у телефона». «А, мистер кэмбл э, здравствуйте. Извините, если я поднял вас с постели или что-то в этом роде. Это... Э, э, Питер Пинтер». «Да, мистер Пинтер». «Вы уж извините, что так рано, просто я хотел узнать, а сколько будет стоить убить всех? Всех на свете?» «Всех? Абсолютно всех?» «Да, сколько. Я хочу сказать, что для такого заказа у вас должны быть огромные скидки. Сколько это будет стоить? За всех сразу?» «Совсем ничего, мистер Пинтер». «Вы хотите сказать, что не возьмётесь за такую работу?» «Я хочу сказать, что мы сделаем её бесплатно, мистер Пинтер. Надо только, чтобы нас об этом попросили. Нам всегда надо, чтобы нас попросили». Питер был ошарашен. «А когда же вы начнёте?» «Начнём? Прямо сейчас. Немедленно. Мы давно к этому готовы. Но нам надо, чтобы нас попросили, мистер Пинтер. Спокойной ночи. Мне было очень приятно иметь с вами дело». И он отключился. Питер чувствовал себя странно. Всё казалось ему каким-то нереальным. Ноги плохо держали, и захотелось присесть. Что же, спрашивается, тот человек имел в виду? Нам всегда надо, чтобы нас попросили. Более чем странно. Никто в мире ничего не делает за просто так. Ему захотелось перезвонить Кэмпбеллу и отказаться от своего заказа. Возможно, он всё преувеличил, возможно, была совершенно невинная причина, почему Арчи и Гвендолин пошли вместе на склад. Он с ней поговорит, вот что следует сделать. Он первым делом поговорит с Гвенни, когда наступит день. И в этот момент он услышал шум. Странные крики доносились с улицы. Дерутся кошки, а может лисы? Он понадеялся, что кто-нибудь запустит в них тапком. Но тут в коридоре его квартиры раздались приглушённые звуки, словно кто-то волок по полу что-то тяжёлое. Потом звуки прекратились. Кто-то стукнул в его дверь дважды, очень тихо. Крики за окном становились всё громче. Питер уселся в кресло, понимая, что где-то в чём-то ошибся, в чём-то Стук возобновился. Он порадовался, что всегда запирает на ночь дверь на замок и на цепочку. «Они давно готовы, им только нужно было, чтобы кто-то попросил». Когда дверь взломали, Питер принялся кричать. Но, по правде сказать, это продолжалось совсем недолго. НИЛ ГЕЙМАН «Для вас оптовые скидки!» Рассказ читал Олег Булдаков, корректор Ольга Усова.